Глава 10. Миновало какое-то время, в городе осознали. Плевак о Макфии исчез. Стали гадать, что с ним. Может быть, утопился? А может, вскочил в товарняк и уехал в Мельбурн? Последний раз мальчишку видели на нескольких улицах, однако ничего более определенного никто не мог сообщить сержанту Коллинзу, в чьи обязанности входило разыскать плеваку. Логичнее всего было начать поиски с реки, но откуда именно, река-то большая. Первой хватилась плеваки конечно же, Бетти Арбакл. Не дождавшись его в шесть часов к чаю, она принялась расспрашивать Бена, позвонила в больницу доктору Стивензу. Часам к восьми было уже совсем темно, она поняла. Плевака снова решил показать свой норов, Когда пробила 10 она велела Фрэнку сходить к котлу. «Бесполезно, Бет», — сказал Фрэнк. «Он прекрасно знает, в первую очередь пойдут туда и не станет сидеть и ждать, пока его сцапают за шкирку». «А что, если он все же там сидит и плачет?» — настаивала Бетти. «Нет, он никогда не плачет», — возразил Бен, который услышал возбужденные голоса родителей и явился на кухню. «Ступай обратно в постель!» — сказала Бетти. «Хотите, я схожу к котлу?» «Еще чего! Марш в постель!» — приказал Фрэнк. «Все равно бьюсь об заклад, его там нет!» — важно произнес Бен. «Об заклад?» — с негодованием воскликнула Бетти. «В этом доме не бьются об заклад, запомни раз и навсегда!» И, взяв Бена за руку, повела на веранду. Забираясь под одеяло, Бен заявил, — не буду спать, пока плевака не вернется. Бетти не была расположена к борьбе с новыми мятежными настроениями. Она получше накрыла Бена и снова пошла к мужу. — Нельзя бездействовать, Фрэнк. Надо искать, не там, так где-то еще. Фрэнк надел ботинки и поплелся темными улицами к железной дороге перешел дорогу и спустился по тропинке вниз к реке. Ночь была, хоть глаз выколи. Пару раз он споткнулся и чуть не упал, но все же добрел до пожарища с остовом котла, добросовестно просунул голову внутрь и позвал. «Плевак, а ты здесь?» Потом вернулся домой и объявил жене. «Нет его там бы тиф в помине». Он где-то прячется, — несчастным голосом сказала Бетти. Не может джон спать прямо на улице. Плевака может спать где хочешь. Бен опять выскочил на кухню. В этот раз он получил неожиданно увесистый шлепок под зад, захлюпал носом и послушно побрел к себе на веранду. Однако напоследок с обидой пробормотал. — Я же говорил, говорил, что его там нету. На часах было почти 11 теперь бытьти знала наверняка плевака не собирается возвращаться я позвоню сержанту коллинзу решила она пусть что-нибудь предпримет а что он может если плевака исчез то посреди ночи его и 10 колинцев не сыщут мальчик мог упасть в реку — Ну, в таком случае ловить его надо миль за 10 ниже по течению, ведь он плавает, как рыба. — Довольно шуток, Фрэнк, — сказала Бетти. — Нельзя быть таким бессердечным. Звоню Коллинзу. так сержант Коллинз первым в городе узнал от Арбаклов, что плевак и сбежал. В том, что это побег, теперь можно было не сомневаться. И нетрудно угадать, как сержант воспринял новость. Вот дикий собачонок, настоящий маленький Динго. Не живется ему с людьми. Ума не приложу, миссис Арбакл, где разыскивать его среди ночи. Но можно биться об заклад, он цел и невредим. Зря вы волнуетесь, он самостоятельный, нигде не пропадет. — Да как же не волноваться? И вы... вы просто обязаны что-то сделать. — Ну хорошо, укажите, где искать, я пойду. «Дождитесь завтра. Прямо с утра я им займусь». «Вы должны быть готовы действовать в любое время суток», — сердито проговорила Бетти. «Завтра утром», — сержант повесил трубку. «Он прав», — заметил Фрэнк и, вдруг изменив всегдашней покорности, сбросил ботинки и заявил. «Я иду спать». Но Бетти Арбакл не спалось. Она вышла, заглянула под дом, проследовала к воротам и, обратив взор к ясному звездному небу, просила Господа Иисуса защитить юного скитальца. И лишь потом отправилась на покой. На следующий день а в городке только и говорили об исчезновении плеваки Макфи. Но не все понимали смысл его поступка. Те, чье любопытство было праздным, думали... Раз дед умер, внук рано или поздно угодит в приют. Не в Бендига, так в сам Мельбрун. К чему эта игра в побег? Другие, их было немало, сознавали. Плевака всерьез рассчитывает спастись от приюта. Поэтому его отчаянный бунт достоин сочувствия, даже одобрения. И многие верили, что плевака, натура сильная и самостоятельная, одолеет тяготы. на где же он прячется? Первый день поисков ничего не дал. Сержант коллинс обследовал все укромные места на излучистом берегу Малого Мурая, выше и ниже городка, заглянул в два заброшенных дома и ветхий сарайчик, где Плевака иногда оставлял на зиму раковни. Спросил итальянцев, работавших на своем гороховом поле, не встречался ли им Плевака. Поговорил с оркером и другими хозяевами молочных ферму реки. К одному только человек он не обратился — к Сэдитрис. Она-то единственная знала, где искать плеваку. Правда, прочие мальчишки и девчонки, которые купаются на удобном плёсе за старым мостом, ответили полицейскому в один голос. — Он, скорее всего, на Пятничном острове, на Большой реке. На сто процентов они не уверены, но что остров и большая река, плеваки на территорию, всем известно. Где же ему еще быть? Сказать по правде, сержант Коллинз сам думал так же, но не торопился принять эту версию. Не очень-то хотелось ворочать веслами, переправляясь через Малый Муррой, потом топать на другой конец острова к Большому Муррую и обшаривать прибрежную полосу Буша эти там, коли не застанешь плеваку врасплох, спящим, изловить его фактически невозможно. Увидит или услышит и запрячется так, что никто не найдет. Боже для него как дом родной. — Вот кротеныш, решил потягаться с нами всерьез, — сказал сержант Коллинз жене, усаживаясь пить чай после дня тщетных поисков. — Где его на родному богу известно? Поутру, одолжив на электростанции лодку, Коллинз отправился к острову. В это время Плевака был на большой реке, удил слегшего в воду дерева, и вся местность была перед ним, как на ладони. Завидев лодку с полицейским, Плевака смотал снасти, спрятал их вместе со спальной скаткой под ворохом листьев и побежал, что из тьмочи вдоль берега. Вообще-то Коллинза можно не бояться, лишь бы и не подвели босые ноги. Хотя они давно загрубели и ко всему привычны, ссадина, сломанный ноготь для них пустяк, здесь, на острове, у них есть опасные враги. Во-первых, ядовитые змеи разных мастей, черные, коричневые, тигровые, что водятся в прибрежной траве и в чаще под деревьями. Разглядеть их очень трудно. Несколько раз он чуть не наступал на них и с ужасом вспоминал, как погиб его друг Криспи. Второй враг — Гуанны. Огромные ящерицы, похожие на доисторических чудовищ. Они воинственные и могут сравняться с человеком в беге. Но больше всего неприятностей доставляли трехшипые семена травы бинди-ай которые так часто попадались на прогалинах и так глубоко впивались даже в заскорузлую ступню, что прямо беда. И теперь, удирая подальше от места, где должен высадиться Коллинз, он подскакивал на бегу, вскрикивал, ругался и дважды останавливался вытащить колючку. И все-таки он не боялся Коллинза, потому что двигался быстрее, к тому же знал много укромных мест, в чаще и на берегу. Удалившись на совершенно безопасное расстояние, Плевака слушал, как полицейский зовет его «нет-нет», да и прибавляя крепкое словцо. Потом коллинс разразился целой грозной речью. — Плевака, лучше сдайся сам, добровольно. Все равно рано или поздно мы изловим тебя. А тогда уж я тебя, чертенка, точно посажу под замок, чтоб знал, как время у людей отнимать. Напоследок сержант приберег главное. «Завтра похороны твоего деда! Ты обязан быть, слышишь?» Плевака все еще ясно видел Коллинза. Тот смочил в воде на свой платок, приложил колбу. День был жаркий, френча у сержанта нараспашку, фуражка сдвинута на затылок. Вот Коллинз стал неуверенно вглядываться в ближние заросли. «Что, если беглец где-то рядом?» «Выходи, Плевака, будь молодцом! Вернешься, никто тебя не тронет!» Осмелев от домашнего и какого-то незадачливого вида полицейского, Плевака крикнул в ответ. «Нет! Я вам больше не верю и не вернусь!» Крикнул и помчался сквозь чащу высоких эвкалиптов к наблюдательному пункту на берегу, откуда можно, оставаясь невидимым, следить за Коллинзом. Сержант зашагал обратно к Малой реке, сел в лодку и погреб к Сентеллину. Плевокос снова принялся рыбачить, потому что еще рано утром понял — провизия кончится скорее, чем он ожидал. Постоянно испытывая голод, он успел поглотить весь хлеб, два батона и почти все яйца. Досталась пара. Осень была близка, и рыба не очень-то охотно шла на крючок, удалось поймать всего одну... Мурыйскую треску и двух окуньков. Он развел костер за береговым гребнем, чтобы ни при каких обстоятельствах не углядели огня, вскипятил котелок, поджарил рыбу. Движения были легкими, точными, ведь все это ему приходилось в жизни проделывать множество раз. Не забывал он и об осторожности. Время от времени выбирался на гребень, глядел, не плывет ли снова в лодке сержант Коллинс или кто-то другой. Съев всю рыбу, доживав последнюю черствую горбушку белого хлеба, вносился на гребне с кружкой горячего сладкого чая и задумался. Думал он о дедушке и, словно не было страшной утраты, воображал, будто файф его сейчас ждет в целом и невредимом котле, и заживут они по-старому. Но нет прежнего надежного житья не вернуть, Он остался один и должен сражаться за себя. Тут Плевак отпустил несколько крепких выражений своего лучшего запаса в адрес сержанта Коллинза. Коллинз не просто полицейский, который ловит беглеца, как велит долг. Он еще и слуга всех тех, кто хочет лишить его Плеваку свободы. Допив чай... Плевака подцепил пальцем последние сахаринки с одной эмалированной кружки, встал на ноги и громко произнес «Им меня никогда не поймать!» Вымыл в реке кружку, миску и котелок, присыпал землей костровище, и босой ногой принялся рыть ил в поисках крупных речных моллюсков, самая отличная наживка для мурыйской трески. Потом, поразмыслив, решил... Раз его местонахождение обнаружено, раз он выдал себя так опрометчиво сержанту Коллинзу, лучше перебраться на новую стоянку подальше от малого муры Увязав вещи и одеяло, он поднялся выше по течению большой реки и разбил лагерь в эвкалиптовой рощице. Теперь малый Муррый был далеко, но отлично просматривался. Он легко заметит любую лодку, идущую от сент к острову делу плеваки никаких не было оставалось удить рыбу чем он и занимался да петь шотландские песни которым его научил дедушка правда плевака сам не очень хорошо понимал о чем поет слова странные старинные когда стемнело а ночь на исходе лето опускалось быстро плевака пошагал к малой реке шаре впереди себя палкой чтобы нечаянно не наступить на какую-нибудь спящую змею переплыл реку напротив котла, бесшумно выбрался на берег. Нашёл на пепелище кусок доски, выстругал из него кораблик. На обгорелом клочке обёрточной бумаги на кораблю гальком, два батона и яиц и приладил вместо паруса. Пустив почтовый кораблик в реку, отправился обратно к своему острову. Никто не проведал о тайном визите плеваки. Никто, кроме пса Эванзов Пегова, который залаял, и Сэдди, которая утром получила послание друга. Плевка знал, что на ночной стоянке костер должен быть как можно незаметнее, но вдруг сержант Коллинс или еще кто-нибудь вздумает нагрянуть в темноте. Он развел костер на берегу в расселенне и лишь только жарился последней окуни и закипел котелок, потушил. На ночлег устроился неподалеку, в яме под вывороченными корнями упавшего эвкалипта, завернувшись в одеяло. Хоть и помнил, что именно у этого дерева любят греться на солнышке змеи. Спал беспокойно, то и дело настороженно вскидывался. Последовавший день также выдался беспокойным. На остров высадился сержант Коллинс, а с ним Джек Трис, Фрэнк Арбакл, Тим Эванс, настоящий маленький отряд. Стали прочесывать бушу большой реки. Видя, что за ним охотятся по всем правилам, как в старину за разбойником или беглым каторжником, плевака вошел в азарт. Правда, ускользать от облавы было несложно. Иной раз он просто забегал охотникам в тыл и двигался следом. Всё же к вечеру у него появился повод для тревоги. Он слышал, как сержант Коллинс говорит отцу Сэдди, указывая на небо. «Будет большой дождь, Джек. Может, мальчишка не выдержит и сдастся?» «Сомневаюсь», — отвечал Джек. «Шкура у него дубленная, вряд ли он испугается». «Грязи будет по пояс», — продолжал Джо. «А уж если задует сильный ветер, плевака точно пожалеет, что затеял в прятки играть. Так или иначе, завтра мы прихватим дуга Стюарта и полдюжины других и поймаем его». — Как знать, как знать, — сказал Джек Трис. — Ловить его, как мы ловим, — бестолковое занятие. Вот сейчас он поди слушает нас с тобой и посмеивается. — Может быть, голод заставит его выйти из буша? — спросил Фрэнк Арбакл с надеждой. Ему заранее было не по себе. Как он будет смотреть в глаза Бетти, вернувшись без плеваки? — Голод? — хмыкнул Джек с чего чего-чего, а это ему не грозит. Во всем городе он первый рыболов. Ладно, поплыли обратно, нечего тратить время попусту». Плевака услышал все, что надо. Он побежал в обход своих преследователей, схватил узлы с вещами и направился к самой густой эвкалиптовой роще где можно спрятаться от дождя. До сих пор он не замечал, что творится на небе к северо-западу, Смотреть по сторонам было некогда, да и деревья заслоняли даль. Теперь он внимательно вгляделся и увидел. В том краю, где догорала вечерняя заря над самым горизонтом, протянулась узкая черная полоса, словно кто мазнул тушью. Да от нынешней ночи добра не жди. Дождь, особенно в конце лета, был в сент сердитым гостем. А его прибытие возвещало померкшее небо с нависшими тучами. И тем не менее, когда первые тяжелые капли разбивались с брызгами о широкие листья эвкалиптов, это всякий раз казалось неожиданным, заставало врасплох. Плевака прикинул. «Дождь, похоже, доберется сюда к полуночи. Жалко, что забыл в сарайчике топорик, которым щиплют лучину для растопки, нечем нарубить веток для шалаша». Плевако начал сооружать подобие шалаша под эвкалиптом, подбирая сухие сучья, косо прислоняя к стволу и покрывая травой. Однако сообразил, что в таком убежище от ливня не спастись. Придется поискать ночлега на берегу. И Плевако нашел хорошее место, где обрывистый берег под прошлогодний паводок, так что корни большого эвкалипта, росшего на склоне, торчали из земли, А под ними образовалась маленькая пещерка. Здесь можно переспать любую бурю. Но прежде надо сплавать к котлу, забрать хлеб и яйца, если, конечно, Сэдди купила. В подступающих сумерках он переё остров, кстати не такой уж маленький, и отправился через малый муры стараясь плыть без шума. Всем телом он ощущал, как усилились в паводок речные токи. Он немного постоял на глиняных ступеньках, тревожно вслушиваясь в темноту, потом ринулся к тайнику. Там обнаружил мешочек, в котором сразу нащупал хлеб, яйца и еще что-то твердое. «Да это банка сардин!» «Спасибо, Сэдди, дружище!» — пробормотал он растроганно. К сардинам проволочкой прикреплена записка, но в темноте не прочесть — Вдруг где-то за железной дорогой затарахтел мотоцикл, раздался лай Лайпегово. Плевака испуганно вздрогнул, схватил мешочек и пустился в обратный путь. В реку вошел выше обычного, делая поправку на убыстрившееся течение. Плыл на спине, стараясь не замочить заветный мешочек, но пару раз все-таки мокнул его в воду и снова злобно выругал своего недруга, сержанта Коллинза. О Бетте Арбакла, о Доме Воспитания он почему-то забыл, помнил только о неотвязанном Коллинзе и его отряде. Выкарабкавшись на берег, он побежал, то и дело оглядываясь на ненастное ночное небо к облюбованной пещерке под корнями эвкалипта, и едва залез в нее и завернулся в одеяло, посыпался дождь из черных туч, добравшихся до сент и до острова. Вскоре уже раскатисто гремел гром, сверкали молнии, завывал ветер. Выстоит ли эвкалипт, ведь половина корней оголена. И плевака стал молить дерево. «Только не вались сегодня, в любую другую ночь, но только не сегодня».